Глава 4. Решение я принял уже перед самым сном клану быть. Когда я принимал душ, осознал, плевать на Хакайдо, взяв клан мы получим и других противников, причём более мотивированных. Я сейчас говорю о других странах. Для кланов Хакайдо патриарх это так, прыщ на заднице, мешает, но жить можно. Они патриарха клана Асука пережили этого времена отсутствия МПД шагаходов, плазменного оружия и так далее. Подозреваю, что организация покушения была попыткой взять меня на храпом. Плюс той отой, которые обещали поддержать. Попытка не пытка, как говорится. Попытались, не получилось, отошли в сторону. Война из-за нового патриарха для них не выгодна, оправдана, так как я реально заноза в заднице кланов Хоккайдо, но не выгодно. Они потеряют больше, чем если будут тихо сидеть. Повторюсь, Хоккайдо патриарха Асука пережил и меня переживёт. Потому не так легко и издались, когда я к ним с претензиями пришёл. Не хотели большой войны начинать. И тут совершенно плевать клан Аматэру или свободный род. Иное дело другие государства, в частности Штаты и Англия, которым я недавно ещё и мозоли оттоптал. Франция, как правило, к японцам не лезла, но совсем недавно между нашими странами пробежала чёрная кошка. Инцидент, чуть не приведший к войне, удалось урегулировать, но напряжённые отношения остались. Китай, который непонятно, что будет делать. Эти ребята себе наимею в основном варятся в собственном соку, но нет нет донапакостит. Да Индия вообще без комментариев. Между нашими странами ни одно десятилетие постоянно войны вспыхивают. Про отдельные военные операции вообще молчу. Можно сказать, что Индия и Япония уже лет 40 находятся в состоянии войны. Если начинать параноить, то можно и про немцев вспомнить. Да, наши страны союзники, но ладно, не будем трогать немцев. А вот русские под вопросом. Бог его знает, к чему они придут и что решат. Но даже если не брать во внимание русских и немцев, по нашу душу могут прийти очень сильные противники. Причём клана, не имперцы. Думаю, правители государств найдут тех, кто захочет помочь своей стране. Естественно, афишировать участие государства никто не будет. И нашему императору придётся стоять в стороне, когда клан Аматэру объявит войну какие-нибудь гонты или не дай бог Видеха, второй по древности в мире. А ещё не второй поселив в Индии, сильнее только правящий род. Он же самый древний род в мире. И да, Видеха клан. Так что суммируем, хорошенько подготовиться, взять клан и не бояться кланов Хоккайдо я могу, но Хоккайдо с высокой долей вероятности вовсе не нападут. А вот угроза от иностранных кланов будет всегда. Готовься, не готовься, неважно. Подготовиться к войне с иностранцами вообще будет очень сложно, так как я не знаю, кто, когда и сколько. А стараться усилиться я буду в любом случае. И что мне теперь, отказаться от собственного клана? Вот уж нет уж. На встречу с императором меня провожали всей семьёй, как на войну. Дело, конечно, не в опасности. Просто я иду решать очень важное дело. Исторический момент для всей страны, можно сказать, да и для всего мира, так как кланы уже давненько не создавали, а роды возрастают отверю и подавно. Одет я был с иголочки по всем правилам и традициям. Хаори на плечах, хакама на ногах, таби и зори на ступнях и белый узелок хаори химу на пузе. Я поначалу хотел просто деловой костюм надеть, встреча-то неофициальная, организованная через сестру Атарашке. Но вся женская часть семьи на это сильно возмутилась. Даже Рейка что-то такое изобразила. Но сестра скорее всего просто за старшими повторяла. Ну и лекцию от Атарашки пришлось выслушать. Если ужать всё, что она сказала, и выдать общий смысл, то деловой костюм показывает, что для меня данное дело неважно. Просто рабочий момент, и это императору может не понравиться. Всё-таки выдача права на основание клана это это важно, короче, это. А уж на то, какая там встреча официальная или нет, никто внимания обращать не будет. Мне на такие мелочи было пофиг, так что я не спорил. Да благословит тебя Аматерасу-ками-сама, произнесла Атарашики, протягивая мне кожаный коричневый портфель, в котором лежала коробка с маской и планшет с информацией по затопленному хранилищу. Находились мы у ворот, за которыми меня ждала машина. Ты даже не представляешь, как я горжусь тобой, Синзи, улыбнулась Норико. У тебя всё получится, произнесла Рейка с очень важной миной на лице. Милаха Удачи, Синзи-сан, кивнул Казоки. "А ведь я помню своё недоверие, когда ты рассказывал о своих планах создать клан", произнесла с улыбкой Акеми. "Но ты, как всегда, оказался прав. Удачи, Синзи. Ждём вашего возвращения с нетерпением, Синзи-сан", поклонилась Эрна. А вслед за ней молча отвесила поклон Раха. Даже Хирану стояла чуть в отдалении. она ничего не понимала так как ей никто ничего не объяснил но поймав мой взгляд кицунэ показала мне кулак с поднятым вверх большим пальцем атмосферу старая лисица в любом случае читать умела к дворцу императора мой кортеж подъехал ровно за 15 минут до встречи с правителем Японии этого более чем достаточно чтобы дойти до нужного кабинета но ну, или где там будет проходить разговор будь я из любого другого рода и я бы не успел Так как охрана забрала бы всё время, проверяя и меня, и портфель с его содержимым, но у аматера в этом плане преимущество, нас не трогают. А турашеки, например, постоянно носят в своей тканевой сумочке артефакт, способный убивать виртуозов. Правда, её хватит на пару выстрелов, после чего старушка ляжет пластом. Уж больно много сил требует гнев глубин. Так вот, её никто не проверяет и ходит она спокойно и к императору, и к его жёнам. Да и на различных приёмах её никто никогда не проверял. Со мной то же самое. Сколько раз к императору ходил, ни разу не досматривали. Вот и сейчас не стали. Старый слуга, встретив меня у входа во дворец, поклонился, поприветствовал и попросил следовать за ним. Привёл он меня в кабинет к императору. Старик уже сидел там в своём любимом, судя по всему, кресле, рядом с которым по правую от него руку стоял небольшой столик. Как всегда спокойный, я бы даже сказал безэмоциональный правитель всей Японии поднял голову, встретивший со мной взглядом. В руках он держал стопку бумаг, которые при моём появлении положил на тот самый столик. "Аматэру-кун", поприветствовал он меня кивком. "Прошу, присаживайся". Указал он на свободное кресло напротив себя. Между этими креслами ещё и полноценный стол стоял, небольшой, но крупнее того, что находился под рукой императора. "Приветствую ваше величество, поклонился я, благодарю, что уделили мне время", после чего направился в его сторону. "Твоя просьба о встрече", произнёс он, когда я приблизился, "не могла не заинтересовать меня". особенно организованная через митику чай, кофе нет, спасибо, ваше величество, ответил я, присаживаясь в кресло и ставя портфель себе на колени. Итак, юноша, поведай мне, с чем ты пришёл, произнёс он. Мелкий, суховатый в огромном для него кресле. Другой на его месте выглядел бы сейчас слабый, беззащитный, но император Японии Лично меня его вид скорее напрягал. Вызывал диссонанс между тем, что я видел, и тем, что есть на самом деле. Молча достав из портфеля простую деревянную коробку из красного дерева, поставил её на стол, стоящий между нами. На самом деле чуть в стороне, но ровно посередине между мной и императором. Справа от меня, слева от него. Опустив портфель на пол рядом с креслом, взял в руки коробку и, поднявшись на ноги, сделал шаг вперёд. Прежде всего, начал я: "Прошу принять этот дар со всем уважением от рода Аматеро". Произнеся эти слова, я глубоко поклонился, протягивая ему коробку на вытянутых руках. Забрал он её не сразу. Буквы Гэм мне пришлось стоять 7 секунд, но вот наконец император Взял подарок в руки, и я смог разогнуться. Сделав шаг назад и отвесив ещё один короткий поклон, наконец вернулся в кресло. И что же это такое? спросил он, раскрыв коробку и осматривая маску. Маска вечности, ваше величество, ответил я. Вот тут он позволил себе вскинуться и уставиться на меня в удивление. Та самая, переспросил он. Именно ваше величество, кивнул я. Та самая легендарная Москва вечности, проливающая жизнь. Весомый подарок, протянул он, переводя взгляд обратно на маску. Воистину ваш род умеет удивлять. Что ж, медленно закрыл он коробку, после чего поставил её на стопку ранее отложенных бумаг. Благодарю за этот дар, Аматэрукун. Итак, какое дело у тебя ко мне? Вдох, выдох. Полуулыбка. Род Аматэру мечтает стать кланом, ваше величество, произнёс я. И мы просим дать нам право основать его. Император замер. Он и так-то не шевелился, но в этот момент он будто бы закаменел. Я почти слышал, как шестерёнки в его голове просчитывают ситуацию. "Я тебя услышал, Аматэрукун", нарушил он тишину. "Но, как понимаешь, дать ответ прямо сейчас не могу. Слишком серьёзное решение". "Понимаю, ваше величество", медленно кивнул я. "Такие решения необходимо обдумывать". Я знал, что так будет, но всё же надеялся, что для аматера будет сделано исключение, и всё решится здесь и сейчас. Что ж, не повезло. Умеешь же ты удивлять, аматеро-кун, произнёс он медленно, не отрывая от меня взгляда. Всякого я ожидал, пытался предугадать, что именно ты попросишь или предложишь. Но про клан как-то не подумал. В качестве ещё одного подарка, и чтобы думалось быстрее, хочу дать вам одну вещь. Произнеся это, вновь полез в портфель, достал планшет, включил, запустил просмотрщик изображений, после чего протянул планшет императору. Любопытно, протянул он руку, изобразив улыбку. Правда, получилась она насквозь искусственной. И чем же ты хочешь удивить меня ещё раз? Вещицы не столь уникальны, как маска, но тоже очень редкие, ответил я, улыбнувшись в ответ. Хм. Посмотрел он на экран, где на первой странице было фото со спутника, где кружком обведён небольшой участок моря. Рядом с Йонагуни, бросил он на меня взгляд, после чего вернулся к планшету, листая картинки. И чем дольше листал, тем больше хмурился. В какой-то момент его брови взлетели вверх, но через секунду вновь опустились. Как вы уже, наверное, догадались, ваше величество, это хранилище древних, затопленное и всеми забытое, решил я подать голос. Полистав картинки с фотографиями этого самого хранилища изнутри, император залип на одной из них, но, скорее всего, он просто сильно о чём-то задумался. Через минуту и 24 секунды старик тяжко вздохнул и положив планшет на коробку с смазкой, посмотрел мне в глаза. Эти фото очень многое меняют, аматэрукун, произнёс он с сожалением, если я правильно понял тон. Я не могу дать клан роду Аматэру. Что? Так, стоп, держи лицо. По какой причине, ваше величество, произнёс я как можно более нейтральным тоном. Хранилище находится на территории моего государства, а значит, принадлежит мне, ответил он. Как и половина того, что там находится. И в законе нету упоминаний, что нашедший клан может выбрать себе что-то из ценностей. То есть маска пока что тоже никому не принадлежит. Сначала оценка, потом распределение. Тварь. Ну какой же ты тварь? Держи лицо, Макс, держи лицо, Ияки. Никакого яки. Проблема в том, что по закону он прав. Нашедший клад обязан отдать половину государству на территории, которого клад и обнаружен. Этот закон технически распространяется на всех, кроме клановой аристократии, и на простолюдинов, и на имперских аристократов, и на членов свободных родов. Но это если официально. На деле же у аристократов ничего не отбирают. Правило такое негласное, что упало то пропало. Даже Сюнтенч ячейка находилась в хранилище, и узнай они о том, что я нашёл, не стали бы мне ничего предъявлять. обиделись, бы, разозлились, попытались вернуть свои потерянные вещи как-нибудь иначе, но открыто требовать не стали бы. Да, наши с ними отношения и так плохие, опустились бы ещё ниже, гораздо ниже, что для аматерау так опасно. Но и предъявить им было бы нечего. Этот же урод, тварь жадная. Короче, император решил нас поймать. Предполагаемая добыча ослепила даже его. А ведь там нужно всё оценить, а для этого понять, что и что, и эта самая оценка может длиться годами, десятилетиями. И в конечном счёте всё будет зависеть от оценщиков. Скажут они, что этот артефакт говно и всё. Древний легендарный артефакт превратится в говно. Нет, ну не тварили. Так ещё и клан не даёт. точнее, может и даст, когда всё добытое в хранилище окажется у него, но пока что обломись, Максимка, сволочина. Он реально думает, что я ему теперь хоть что-то отдам? Сука, ещё и маску у него оказалась. Да лучше бы её от Арашики носила. Кстати, более чем уверен, что к вопросу Сюнтена он подойдёт со стороны аристократа, то есть пошли они нафиг. Потеряли свои вещи, вот и не нойте теперь. Ко мне, значит, как глава государства, а ксюнтенка аристократ. Удобная политика. Получается, меня кидают, как именно мота когда-то с мечом. Спасибо, свободен. Боже, как же хочется материться. Тысячелетия отношений аматеру и императорского рода идут прахом. Нет больше братских родов, вздулись. Всё, что мы для них сделали, все лишения и смерти перестают иметь смысл. Вот ведь дерьма кусок. Ладно, спокойствие. Надо понять, что теперь ему говорить. Чёрт, не знаю я, что говорить. Что ж, я понял вас, ваше величество, произнёс я. Рад, что сумел вас приятно удивить. Касаемо отценщиков, высылайте, и я подумаю, пустить ли их. Аматерокун начал он слегка угрожающе. Даже не так, в его голосе был лишь намёк на угрозу, но мне было уже плевать. Хочет рабочих отношений, лады? Пусть попробует зайти на родовые земли без приглашения хозяина этих земель. Мне теперь в любом случае придётся очень многое обдумывать и решать, что делать. В Японии с этого момента Аматеру будет не очень комфортно. Говорить что-либо я не стал, изобразив внимание, ждал продолжения его речи. Но так и не дождался. Было приятно с вами увидеться, ваше величество, произнёс я, чуть склонив голову. Если позволите, я пойду. Не хочу отрывать вас от дел. Ответил он не сразу. Мне даже в какой-то момент показалось, что он хочет что-то сказать, но в итоге, вздохнув, покачав головой, император произнёс: Конечно, матырукун. Не смею тебя задерживать. У главы рода тоже немало дел. У ворот меня встречали Атарашики и Норику. Остальные либо работали, либо в школе сидели. Я думал, ещё Акиме будет, но как позже выяснилось, она тоже по работе укотила. Несмотря на статус наложницы главы рода Аматэру, свою бандитскую деятельность она не прекращала. Для моего статуса урона не было. А лишние связи и влияние в преступной среде никогда не помешают мне. Другим-то вполне может и боком выйти. С возвращением, Синзи кивнула Тарашики. С возвращением, дорогой, точно так же кивнула Норико. Я дома, вздохнул я тяжко. Сейчас переоденусь и всё расскажу. Ждите в гостиной. Как скажешь, произнесла Тарашики. На всё про всё мне потребовалось 21 минута. Я ещё и умылся. Вроде и не нужно было, но мне очень хотелось плеснуть себе в лицо холодной воды и растереть лицо. Мысли скакали, кровь бурлила от злости, и по-прежнему хотелось материться. Зайдя в гостиную, дёрнул рукой, поправляя рукав домашнего кимоно. Меня сейчас всё раздражало, и казалось, что даже любимая одежда сидит как-то не так. Пройдя к пустому креслу, буквально упал в него. Нас поимели, начал я. Просто цинично поимели. На лицах обеих женщин вылезло удивлённое выражение. "В каком смысле?" произнесла осторожно Атарашки. "В переносном, естественно", бросил я раздражённо. "Никакого клана нашему роду. Что у вас там произошло?" произнесла Тарашики, поджав губы. Затопленное хранилище находится на территории Японии, а значит, принадлежит государству, то есть императору, практически выплюнул я в конце. Ну а всё, что находилось внутри хранилища, считается кладом, а значит, по закону половина принадлежит опять же государству. Причём, чтобы разделить клад, нужна оценка. Так что сначала оценка, а потом распределение. Это почти дословно поймал я на секунду её взгляд. От себя добавлю, что оценивать можно сколь угодно долго и с любым результатом. Так что неизвестно, что отойдёт именно нам. Такие дела. Маску и планшет он естественный не отдал, так что в итоге мы имеем лишь благодарность императора. Да и то благодарил он до того, как узнал про хранилище. Если подумать, то и благодарность не действительна. Но как же так, пробормотала она растерянно. Мы же он Это что получается, произнесла хмурой Норико. С нами провернули такой же финт, как и Сименомото, хуже, произнёс Яскозь, сжатый зубы. Минамото действительно вернули то, что когда-то принадлежало императорскому роду. А у нас он хочет забрать то и уже забрал, что им никогда не принадлежало. Да и его спасибо технически не действительно. Было что-то вроде спасибо, а, нет, стоп, подожди. То есть этот подонок спустил в унитаз тысячелетие братских отношений, просодил отарашке. Так ещё и думает, что мы ему всё найденное в хранилище отдадим. Он там что, совсем из ума выжил? И что теперь делать? спросила Норико, переводя взгляд с меня на Аторашики и обратно. По идее, это если и не война, то вражда точно. Но враждовать с императорским родом он не остановится, потёр я лоб. Не может остановиться после того, что сделал. А значит, попытки забрать нашу добычу будут продолжаться. Мы не можем враждовать с императорским родом. Не те весовые категории, прикрыла глаза Тарашики. То есть в Японии нам места больше нет, вздохнула Норико. Так, молодёжь, оставить панику, изобразила бодрость Тарашики. Император это не весь род, нельзя судить по одному человеку. Возможно и получится избежать конфликта. Значит, начинать войну из-за одного слова даже не главы рода можно, посмотрел я на неё. Но если в деле замешан император, то сразу не весь род. Если ты настолько слабее противника, то да, повысила она голос. Аматеру не прогнуться под этих уродов, произнёс я чётко и раздельно. Успокойся, Тарашки, я что-нибудь придумаю. Ты ведь для этого приняла меня в рот. Прорвёмся. Я начала она напряжённо: "Извини. Прикрыла на лицо ладонью. Мне страшно, Синзи. Страшно и очень обидно. Мой муж справится", произнесла Норико безэмоционально. "Кто бы ни был нашим противником, он пожалеет, что бросил нам вызов". Да, вздохнула Тарашки. Конечно. Извините за слабость. Конечно же, мы справимся. И не из таких передряг вы лезали. Всё, дама, расслабьтесь, произнёс я. Войны нет, а с остальным разберёмся. Прямо сейчас бежать спасаться не нужно. Время у нас есть. От вас сейчас нужно изобразить пофигизм. Для всех, если спросят, мы попытались получить клан, но что-то не заладилось, глава рода разбирается. Поняла, кивнула Норико. Как скажешь, подтвердила услышанное от Арашики. Что мне делать с Митику? Она? Ей опять же, если спросят, говори всё как есть, но без негатива, понял я от Арашики. То есть, ну да, император наскинул, бывает, глава разбирается с этим. Жена императора Она же сколько-то там юродная сестра Атарашки, обязательно попробует провентилировать ситуацию. Это самый очевидный ход императора. И пока что, думаю, разрывать с ней отношения Атарашки не стоит. Будет у нас запасной ход для передачи посланий их роду. Так-то мы с ними после такого общаться не можем, точнее, обращаться к ним первыми, а матер утипа обижены. Хотя по факту я просто в бешенстве. Хорошо, я поняла тебя, кивнула Тарашики. В остальном делайте то, что и раньше делали, продолжил я. Как только мне потребуется ваша помощь, я скажу. До этого не перегибайте палку, никаких эмоций, ничего плохого, ничего хорошего. Синдзи улыбнулась Норико. Мы знаем, что такое нейтральное отношение. Ну и отлично, улыбнулся я в ответ. Ах да, Рейки, ничего не говорите. Если спросят, ответьте, что получение клана дело не одного дня и братик работает. На что обе женщины молчи кивнули. Несмотря на то, что я старался скрывать свои чувства, гнев никуда не делся. Давнее ко меня так никто не злил. И вроде бы хрен с ним, ничего личного, успокойся, но вот не мог. Я шёл к клану не один год, я желал его И уже настроился на то, что он у меня и тут такой облом. Да ещё и кинули меня таким поганым способом, те, от кого я ожидал подобного в последнюю очередь. Про потерю маски вечности даже думать не хотелось. Тварь. Одним словом, тварь. Он забрал у меня то, что я уже считал моим, плюс маска, которой и была моей, фактически отобрал. Ненавижу. Но и действовать слишком резко нельзя. Императорский род это не те люди, с которыми я могу себе позволить враждовать. Серьёзно, по-настоящему враждовать. Про войну можно вообще не говорить, её по факту и не будет. Если что-то такое начнётся, нас за несколько дней уничтожит. С другой стороны, всё не так хреново, как может показаться на первый взгляд. Императорский род тоже во многом ограничен, особенно когда дело касается Аматеру. Например, просто вломиться на наши родовые земли они не могут. Тут уж вообще вся аристократа страны на уши встанут. Император вообще в открытую мало что может сделать, повода нет. Но это если в открытую. Например, ему ничто не мешает донести до Сюнтен, что у нас есть всё то, что они потеряли при затоплении хранилища. Плюс один врак лёгким движением руки. Потом ещё и помощь предложит. Ушлёпок. Ещё он может инициировать камеральные проверки наших фирм, после чего аматеро будут годами срацаться с налоговой. А если надо, то даже срачи не будет, просто всё потеряем. Дело тут не в том, что мы от налогов уходим. Просто если надо, то найти что-нибудь всегда можно. Да блин, короче, глава государства может очень многое. От мелких пакостей до совсем лютого трэша. А что можем мы? А мы можем разве что репутацию использовать, что немало, если подумать. Намекнут аматеру в обществе, что император кидала, и кто с ним после такого вообще работать захочет? Даже не с самим императором, а с государством. Сегодня он обокрал аматеру, а завтра твоё предприятие станет государственным. Хотя нет, настолько плохо мы императорскому роду подгадить не сможем. Ну, то есть репутационные потери несомненно будут, возможно, часть доходов уменьшится, но ничего критичного для императора. Другое дело, если мы не просто намекнём. Если, например, начнём подготавливать свои финансы для перевода в другую страну, параллельно крича о том, какой император плохой. Закорешимся с кланами Хоккайдо, кстати. Хм. Если подумать, мы можем организовать новый сёгунат. Не для себя, понятное дело, но в целом можем. Правда, для этого надо поставить на кон вообще всё. Фактически начать открытую вражду, а потом и войну с императорским родом. М да. Семь из десяти, что нас раньше задавит, но урон государству мы нанесём знатный. Нужно мне это? Не сейчас. Я бы даже сказал в крайнем случае. золтая, золо, но не настолько, чтобы подставлять свой род. Надо как-то мягче им подлян крустроить. Самое поганое, что конфликт с императорским родом уже в процессе. Ещё не вражда, но уже конфликт, и ничего с этим не поделаешь. Всё. Теперь может быть только хуже. Эскалация конфликта с переходом в стадию вражды, а там и войны. Император не пойдёт на примирение, не тот человек. А разрушив братские отношения, он уже не сможет остановиться. Иначе зачем было вообще начинать? И сделать амотэру теперь могут очень немногое. Мы можем прогнуться, что неприемлемо. И я готов на это пойти, но только в случае, если род встанет на грань выживания. Ради спасения семьи и тех, кто от меня зависит, я готов склонить голову. Но до этого слова Богу ещё далеко. Во-вторых, я могу перевести род в другую страну. Тоже так себе вариант. Начинать всё заново в новом месте, когда ты патриарх, а японский император слил инфу о найденных сокровищах, такое себе. А он сольёт. Нет, как политику ему может и не хотелось бы этого делать, но Хмм. Хотя да, Пожалуй, не станет. Всё-таки усиливать иностранцев, который завладеет кучей артефактов, он не будет. Так его ещё и дома не поймут. С другой стороны, он ведь и не знает, сколько всего мы вытащили из хранилища. В общем, момент обсуждаемый, но будем исходить из худшего. Если переедем, все всё узнают. Ну и в третьих, мы можем начать бучу в стране. Нацелиться на создание нового сёгуната, во главе с одним из имперских родов, теми же Утома. Такой ход где-то между первым и вторым по попаганности. Скорее всего, мы проиграем, но даже если выживем, в стране будет тот ещё трэш твориться, и жить здесь станет трудно. Другие великие и не очень державы обязательно воспользуются ситуацией. Остальные пути это комбинирование первых трёх. Устроить бучу но не очень сильную и договориться с императором на выгодных для себя условиях. Слишком выгодных не получится, да и конфликт останется, причём серьёзный такой конфликт. Подготовить род к переезду и опять же устроить бучу. Сделаем гадость императору и свалим. Но в этом случае, помимо сложности жизни в другой стране, добавится ещё и откровенная война с правителем Японии. Ну или подготовиться к переезду и попытаться этим шантажировать императора, выбивая для себя лучшие условия. Типа мы вам небольшую часть артефактов, а вы про нас забываете. Тоже не очень вариант, очень близко к сдаче и прогибу. И какие у нас ещё варианты? Блин, не знаю. Из-за клокочущей внутри злобы мысли постоянно соскальзывают на что-то боевое. типа войну ему объявить в разных вариантах или просто пойти да прибить надо успокоиться как-нибудь девчонок себе что ли позвать депорный да марафон устроить не лучше пойду в спортзал до да манекена по уничтожаю сброшу пар а потом девчонок сделаю приятно себе норику и аки 8 манекенов были уничтожены за 10 секунд. Остался всего один, и я его уничтожение смаковал. Избивал с чувством, с толком, с расстановкой. Хорошенько помял, оторвал голову и начав ускоряться, превращал в кусок помятого металла. Под самый конец представил, что это император, и не удержавшись, со всей силы сжахнул воздушной волной. Бабах! То, что остатки манекена снесло к хренам, и так понятно. А вот то, что в стене напротив образовался пролом, было немного неожиданно. Нехило я усилелся после штатов. Коля в полу между мной и тем, что недавно было стеной, тоже впечатляло. Я даже лёгкое чувство вины испытал, кому-то ведь придётся это всё убирать и заново строить. Да и охрана Вдруг человек как раз выглянули из разрушенной стены, вводя из стороны в сторону пистолетами. Отбой тревоги чуть повысил я голос. Это я перестарался. Как ни странно, но успокоиться получилось. Раздражение ещё ощущалось, но обдумывать сложившуюся ситуацию более-менее беспристрастно я теперь смогу. Собственно, направляясь в свой кабинет, этим я и занимался. Честно, сидел, думал, кого мне позвать в первую очередь. Сразу всех не получится, так как в квартале на постоянной основе работают далеко не все. Того же главу разведки придётся с другого конца города звать. А вот моя правая рука и мастер на все руки как раз здесь сейчас. С них и начнём. Ёсида Хироцугу и Немото Таро не заставляли себя ждать. Стоило только позвонить в секретариат, и уже через 5 минут они входили в кабинет. "Господин", поклонились они синхронно. "Проходите, садитесь", кивнул я на кресло. Дождавшись, когда они рассядутся, продолжил. "Итак, для начала вы должны знать, что с этого дня у нас конфликт с императорским родом". Брови у парней тоже взлетели синхронно. Так получилось. Не мы инициаторы данного конфликта, но реагировать на него обязаны. Для начала, перевёл я взгляд с на мото на Юсиду и обратно. Ладно, разделять обязанности не буду, сами разберётесь, кто что будет делать. Для начала вы должны обозначить намерение перевести все наши финансы в другую страну. Только намеренье, уточнил я. Делайте проверки, запросы, уточняйте, где наши деньги будут чувствовать себя лучше всего. Проведите аудит наших фирм. В общем, создавайте суету, но чтобы тем, кто в курсе конфликта, было понятно, к чему всё идёт. И да, вариант с выводом средств возможен, так что всё в порядке. Далее. Нужно сделать то же самое, но в целом, скажем так. Необходимо собрать информацию по другим странам, куда мы могли бы переехать. Политическая жизнь, отношения между клановыми и имперскими аристократами, отношение к свободным родам, примерное финансовое состояние родов, военная сила, возраст родов, сможем ли мы встроиться в систему той или иной страны, где можно прикупить земли, сколько за какую цену. Сделав паузу, вздохнул. Это тоже вправду, то есть информация нам реально нужна, но со стороны должны видеть лишь намерения. В общем и целом на вас сбор информации и подготовка к переезду, финансовому переезду. Если кто-то начнёт задавать вам вопросы по этой теме, то вы не в курсе. Просто глава рода приказал, что он затевает, вы не знаете. Это понятно? Понятно, господин ответил Юсида. Без проблем, господин, сделаем, кивнул Намото. Далее произнёс я и замолчал. Да, в общем-то, на первое время всё. Остальное другие будут делать, и я в том числе. Хотя, пожалуй, ещё кое-что. Нас, возможно, будут присаживать по линии налогов и разных норм: технических, правовых, здравоохранения, экологии и тому подобное. Пройдитесь по нашим, хотя бы по родовым фирмам и предприятиям и позаботьтесь, чтобы проверяющие ничего не нашли. Не мне вам объяснять, что такое государственные проверки. Так что у нас по этому направлению всё должно быть тип-топ. Но это будет не просто господин заметил без ноги, точнее не быстро. Тем более начать надо пораньше, кивнул я, как бы говоря, что в курсе. И как можно более незаметно. Совсем скрыть чистку хвостов не получится, но это нам сейчас и не надо, пусть видят. Главное, помните, братских отношений с императорским родом больше нет. Но и то, что мы аматеры, не стоит забывать. Где надо, давите, пока ещё есть такая возможность. Сделаем в лучшем виде, кивнул Намото. Мелкой работы на вас сейчас навалится немерено, понимаю. И времени на сон будет немного, но вы уж постарайтесь. От этого многое зависит. Положитесь на нас, господин, произнёс Юсида серьёзным тоном. Мы вас не подведём. Прикрыв глаза, я кивнул, показывая, что доверяю им. А теперь идите, произнёс я под конец. Не будем терять время. Мне сегодня тоже предстоит много работы. Просто проинструктировать всех, кого надо, займёт полдня. Стоило только порням выйти из кабинета, ожил селектор у меня на столе. "Господин, услышал я голос Лены, прибыл Щукин". Он, конечно, где-то в квартале находился, но тем не менее прибыл довольно быстро. Запускай произнёс я, нажав кнопку селектора. И сделай мне кофе.